Глава 31. Диана Она поправится. Рикардо стиснул мое плечо, пытаясь приободрить. Я кивнула в ответ. Воевать сейчас хотелось меньше всего. Силы меня покинули. Я нуждалась в поддержке, в простых словах, которые могли бы утешить, успокоить. Вейтон хороший друг, который мог мне сейчас это все дать, за что я была ему безмерно благодарна. В замке бок о бок с нами живет беспринципный человек, который не побрезгует запачкать свои руки в крови. Кто он? Вопрос, ответа на который у меня не было. Да, были подозрения, но не более того. Тейлор, расспросив обо всем лекаря, покинул комнату. Не попрощался, не одарил успокаивающим взглядом. Никаких там «все будет хорошо». Лишь твердый решительный взгляд, в котором полыхает пламя. Столь явно и отчетливо его никогда не было видно. Казалось, внутри у короля проснулся дикий, необузданный зверь, который готов крушить всё на своём пути, сжигать, испепелять. И я почувствовала это столь сильно, что выбежала в коридор. Тейлора уже не было видно, в груди защемило. Предчувствие чего-то страшного и необратимого всё нарастало и нарастало, заставляя меня панически осматривать внезапно опустевший замок. От боли, поселившейся внутри, хотелось выть, Слёзы подступили к глазам, норовя вот-вот начертить мокрые дорожки на моих побледневших щеках. Я спустилась вниз по крутой лестнице и замерла, не в силах поверить своим глазам. «Тейлор! Мой Тейлор!» Он касался губ Луизы, стискивал ее плечо. С жадностью он снова и снова припадал к ее пухлым губам, призывно стремящимся навстречу. «Нет, я не хочу на это смотреть. Не могу!» Развернувшись, бросила прочь, захлюбывая слезами. Их горечь осела на языке, оставляя ужасное послевкусие. Перед глазами застыло его выражение лица, чужое и отстраненное. «Диана!» Голос эхом разнесся по коридору. Часом ранее он был самым близким и родным в этом ужасном мире, а теперь... Теперь только звук, до да боли царапающий сердце, которое вот-вот навсегда остановится. Замрёт, чтобы окончить не знающий устали ход. Всё померкло, весь мир и вся та безграничная любовь, которую я готова была подарить этому мужчине. Руна. «Нет, я не хочу», – причитала я. «Зачем так со мной?» Слёзы градом лились из глаз, стекая на бархатную подушку. «Ты не можешь отказаться?» Голос Ханы, холодный, отстранённый, прервал мой плач. «Это не самый худший исход», – вздохнула она. «Но ты говорила, что рожу королю-наследника. Обещала, что стану королевой!» Голос дрогнул и сорвался, переходя на крик. Ханна опустилась на кровать рядом со мной и погладила по волосам. В детстве она часто так делала. Говорила, что нет во всём ашоре волос светлее, длиннее и красивее. Как оказалось, быть обладательницей роскошных локонов вовсе не главное. В борьбе за трон, проку от них вовсе нет. Церемония бракосочетания назначена накануне праздника трехсотлетия. До отъезда в Драгфорд у нас еще есть время, чтобы что-то предпринять. Наверное, Ханна права. Рано паниковать. Пора переходить к решительным действиям. Вчера Его Величество вызвал меня к себе на аудиенцию. Надев самое красивое платье, направилась к нему. Мысли путались, воображение рисовало такие картины, от которых щеки вспыхивали, заливаясь краской. Он, как всегда, был прекрасен. Широкие плечи, сильные руки и взгляд, в котором полыхает пламя. «Руна Алтон!» Его голос был твёрдым и властным. «Ты уже совсем взрослая. Ты не можешь провести всю жизнь в стенах замка Харса. Ты молода, красива». Мои щёки снова залились румянцем, а он продолжил. «Ты должна познать прелесть замужней жизни. Должна исполнить свой долг – родить и воспитать детей». «Да, Ваше Величество!» – только могла прошептать я, потупив взгляд. «Свадьба состоится перед празднованием трехсотлетия правления династии Хейлиш. После ты отправишься вместе с супругом в Дракфорд Кажется, раньше он принадлежал вашему отцу?» Я утвердительно кивнула. «Это наше семейное имение. Было им, пока члены династии не отняли его, оставив нас с Ханной без клочка земли». «Что же, так тебе будет привычнее первое время». «Ханна останется в столице», – добавил он. Слезы подступили к глазам. С сестрой я никогда надолго не разлучалась. Уехать на западную границу без нее равносильно смерти. Кто, если не Ханна, позаботится обо мне? «Ваш будущий супруг Рикардо Вейтон. Он уже занимается подготовкой к свадьбе. Можете идти», – бросил король через плечо, жестом давая понять, что аудиенция окончена. Ханна. Я сжимала и разжимала кулаки, до боли вонзая острые ногти в нежную кожу. За мужество руны не входило в мои планы. Будь проклят этот Рикардо Вейтон, начальник королевской разведки. Если бы не он, я бы получила желаемое. Отдать сестру мужчине, сделав законной женой, равносильно поражению. Я так долго шла к тому, чтобы вернуть себе расположение династии. В одну секунду все рухнуло. Мои надежды погребены под руинами счастливой сестринской жизни. Руна на шаг приблизится к лучшей жизни, а я? Я останусь на задворках, буду служить, кланяться и крутить локоны этим надменным особам. Диани, которая обворожила короля, лишь взглянув на него. Будь проклята, эта ведьма! Жаль, она не сгинула в том колодце. Если бы не Дейсон, она бы не надела корону, не стала бы той, ком грезит его величество, дни и ночи напролёт. Злость, ненависть, боль и обида – смертоносный коктейль, который наполнен меня до краев. Теперь сестрица будет танцевать на балах. Наверняка она войдет в праздничный зал во время празднования трехсотлетия правления династии под руку с супругом, который ей сейчас так ненавистен. А я буду наблюдать сквозь узкое отверстие в темном, мрачном, сыром коридоре. Буду смотреть на роскошные платья, которые мне никогда не надеть». На то, как Дейры кружатся в танцы, не имея возможности к ним присоединиться. На то, как король щелчком пальцев зажигает тысячи свечей, не вправе воспользоваться собственной магией. «Я похоронила ее, потому что таковы законы Ашора, такова воля членов династии. Будь они все прокляты!» За моей спиной скрипнула дверь, и в покой вошла девушка, среднего роста, волосы черные, словно смоль, стянуты на затылке. «Острый подбородок. Ничего особенного. Неприметная заурядная внешность, которая не привлекает внимания. Поэтому я ее и выбрала. Исма пустышка. Все детство она провела на улицах столицы, прося милостыню. После смерти родителей ей нужно было как-то выживать. И я увидела ее, когда та просила подаяние у храма четырех стихий. Худая, измотанная, грязная». Но даже тогда трудно было не заметить очевидного сходства с Томи, помощницей прачки, что жила в замке и помогала апстировать королевскую семью. Неблагодарное дело, требующее силы и выносливости, но та с ним отлично справлялась. Бросив монету в руки девушки и выслушав искреннюю благодарность, я задала прямой вопрос. «Хочешь еще?» Нетрудно было догадаться, что девчонка не откажется. От голода она еле ворочила языком. Из-под платья торчали ребра, обтянутые кожей. Несладко ей пришлось. Томми мне никогда не нравилась. Такая же глупая и наивная, как Руна. Но, тем не менее, принципиальная. Она обожала королеву и её отпрысков, готова была ради них на всё. Это жутко раздражало. Заманить её на пруд, где лежит куча нестиранного белья, было несложно. А дальше дело за малым. Оглушила девчонку веслом и сбросила в воду, предварительно привязав к её тощей шее камень. Исма заняла ее место. К этому времени выглядела она гораздо лучше. Ее волосы заблестели, кожа приобрела здоровый вид. Разницы никто не заметил. Она исправно выполняла свою работу днем, а ночью мои поручения. Девушка была мне столь благодарна, что готова была пойти на все, лишь бы отблагодарить то, что вернуло ее к жизни. Все складывалось как нельзя лучше. К моему счастью, она закрутила роман с Гонцом, юнцом, который по уши в нее влюбился поговаривают, он обещал увести ее на край света, идиот, благодаря ему я могла перехватывать письма, на которых красовалась королевская печать. Дейраханна ее голос отвлек от воспоминания минувших днях. Ее величество в своих покоях, кроме нее в главной башне лишь несколько слуг. Отлично, эхом отозвалась я. ступай. Но Дейраханна, прочь, истошно прокричала я. Гнев застилал разум. Я шла по коридору, крепко сжав в одной руке наточенный миниатюрный кинжал. Этого хватит, чтобы перерезать горло тем, кто пришел мне дорогу. Проклятая ведьма! Если бы только Исма удушила ее, прежде чем бросить в колодец. Она будет первой. Ликардо Вейтон, одними губами прошептала я. И тебя я не пощажу. Как смеют они все быть счастливыми, если моя жизнь – сущий ад? Они все виновники моего несчастья, все до единого. Сердце замерло в груди, когда я увидела ее. Опечалена, но все так же хороша. О, это корона на ее голове. Она ее не заслуживает. И сдав животный крик, я ринулась на неё. Кажется, теперь я знаю, что испытывает хищник, завидев дичь. Он уже не в силах остановиться. Им управляют инстинкты. Я повалила королеву на каменный пол. Она была не намерена так просто сдаться. Кровь застилала глаза, стекая вниз по подбородку. Её ногти начертили глубокие борозды на моём лице, силя остановить. Четно, Я не чувствовала боли. Разве что душевную. Эта рана болела, ныла, кровоточила всю мою сознательную жизнь. Ещё немного, и я изувечу её, а после отправлю на тот свет. Она будет столь уродлива, что король не узнает в ней любимую супругу. Он отпрянет, взглянув на её лицо. Безумная улыбка разрезала мое лицо надвое, и я невольно засмеялась, а после все закружилось. Боль пронзила затылок. Оказывается, я все еще в силах ее чувствовать. Сильные руки отбросили меня в сторону. Ударившись о каменную стену, я ничком сползла вниз. Сознание медленно покидало меня. В «Темницу ее живо!» – властный мужской голос. «Последнее, что я слышала».